Глава 79. Злоба. Когда подручные Жанну подорвали подземелье, лич совершенно впал в ярость. Странное чувство понимать, что он злится, хотя его лицо это череп. Если он слабеет, возможно, есть что-то, что даст преимущество, сказал я. Какие лица? Неужели вы наверное, полагаете, что сможете меня одолеть? Отлично! Тогда я подарю вам чуны воспоминания. Возьмете с собой в царство мертвых. Можете оценить мои истинные навыки? Похоже, что Лич аннулировал сокрытие оценки. С характеристиками, которые мы видели, происходили изменения. Семейство Лич. Дух. Демонический зверь. Властелин Подземелья. 71 уровень. Очки жизни — 4863. Мана — 7467. Сила — 934. Выносливость — 737. Параворность — 666. Интеллект — 2369. Магия 4312. Ловкость 1207. Умение. Ускоренное колдовство. 10 уровень. Максимальный. Магия ветра. Седьмой уровень. Препятствие оценки. Пятый уровень. Оцепенение. 9 уровень. Устрашение седьмой уровень. Остановление. 10 уровень. Максимальный. Пространство временная магия. Седьмой уровень. Проклятие. Шестой уровень. Мгновено становление, 4 уровень. Управление духами. 10 уровень максимальный. Магия духов. 10 уровень максимальный. Ментальное сопротивление 9 уровень. Чувство бытия, шестой уровень, поглощение жизни, седьмой уровень, магия океана, третий уровень, боевое искусство, седьмой уровень, почвенная магия, третий уровень, магия земли, десятый уровень максимальный. Телепатия, 4 уровень, отравляющая магия, восьмой уровень, магия огня, шестой уровень, чувство магии, седьмой уровень, поглощение магии, седьмой уровень, магия воды, десятый уровень максимальный, магия преисподняя 8 уровень, магия тьмы, восьмой уровень, остановка колдовства, неязвимость к усиление духа, неязвимость запечатывание, маг. Уникальные навыки «Поглощение злобы, превращение злобы, обманчивая оценка». Дополнительные навыки «Великий дух призрака», «Нечестивый разум». Титулы «Великий грешник», «Ститель», «Экипировка роба злобы». Все очень плохо, Фран, ни за что не расслабляйся. Ого! Какие же мы наивные. Такая колоссальная мощь. Будь он немного серьезнее, вполне возможным стало бы мгновенное убийство. Но благодаря тому, что он показал характеристики, мы теперь знаем, какие навыки лучше использовать. Хотя, на самом деле, Жан как в воду глядел. «Мастер-кун, я понял. Это пространственно-временная магия. Сдвиг измерений». «В нашем случае, похоже, что используя сдвиг измерений, на короткое время он приносит наши атаки в другое измерение, и таким образом от них уклоняется. Поскольку расход энергии при этом огромный, по идее он не должен был использовать его постоянно. Но, увы, магическая энергия Личи и навык остановки колдовства наверняка позволяют использовать его бесконечно». Оверлодо, андедосамонинг. Лич призывает подручных. Эти отличаются от предыдущих. Предыдущие тоже были довольно сильными, но то, что появилось сейчас, это было 10 легендарных скелетов, и в руках у каждого были мощные магические инструменты. У них ведь даже нет раскрытия потенциала. Убивайте их беспощадно. По приказу Лича все вместе скелеты начали надвигаться на нас, готовясь к атаке. Все они значительно сильнее, к тому же, могут атаковать вместе. Хайан Деда Самонинг! Кроме того, Лечь призвал еще и бесчисленных бессмертных насекомых. И к скелетам, с которыми боролась Фран, теперь прибавились еще и насекомые. Проклятие! Не подходи сюда! крикнул я. Даже магия ветра не уменьшает их количество. Постепенно они начинают замедлять движение Фран! Дьявольская пушка! Не дарит ты поле Гравитационное давление! Ко всему прочему, пользуясь ускоренным колдовством, Личи начал читать какое-то длинное заклинание высочайшего уровня. <сёжен> Хотя я вложил максимум магической энергии в магическую стену, урон все равно прошел. Фран, уклонение! <сёжен> Уклоняясь от магической атаки, не избежать атаки бессмертных. Мгновение ока, очки жизни Фран снизились наполовину. <сёжен> не успеваю исцелять. Хай, андета, самонинг! Чтобы помочь загнанный в угол Фран, Жан тоже призвал подручного. «Выходи же, Стефан!» «О, да он не хуже вражеских легенарных скелетов! Какая сильная магия!» «У него есть сокрытие оценки, так что не знаю, что там с навыками, но уверен, что с такой силы у него уровень угрозы Би». Скелеты тоже наблюдали за ним, немного замедлившись. «Но вот на вид он не слишком сильный, ведь это человеческий ребенок!» «Этот образец! Я тоже хочу его изучить! Какую ловку ты использовал!» Лечь был не столько разгневанным, сколько удивленным, причем настолько, что даже остановил атаки. Стоп. Призванный Жаном Бессмертным был Пожирателем Духов. Э, Он уже его заполучил? Мы были удивлены не меньше лича. Ведь Пожиратель Духов был создан этим личом. Разве не так? Почему же он тогда подчинялся Жану, а не ему? Когда подчиняешь Бессмертных, пользуешься некромантией или навыками подчинения духов. Но магия Леча несравнимо мощнее. Очевидно, что пожиратель духов должен подчиняться ему. Как ни сравнивай, а же он не похож на противника, способного починять духа, принадлежащего Личу. Ну, я все равно не особо выдающийся некромант. Чтобы починить пожирателя духов, пришлось сделать столько приготовлений. Наверное, Стефана это имя духа, которого раньше поглотил сам пожиратель духов. У него было всего три навыка: сопротивление духа, сопротивление поглощения и комбинированное вторжение. Самая примитивная тактика. Для начала он специально дал Пожирателю Духов поглотить его. Обычно это был бы конец для поглощенного Духа. Но у Стефана было сопротивление Духом и сопротивление поглощению. Эти два навыка защитили его от поглощения. А навык комбинированного вторжения дал ему самому захватить Пожирателя Духов. Ну, поскольку Стефан дал поглотить себя еще когда Жан впервые пошел в подземелье, и до сих пор не подавал признаков того, что поглотил Пожирателя Духов, даже Жан думал, что план провалился. Но Стефан и не думал проигрывать, он просто на протяжении нескольких лет спокойно поглощал пожирателей духов, пока полностью его не подчинил. И когда Жан наконец-то снова пришел в подземелье, Стефан телепатически с ним связался. «Ха-ха-ха, интересно. Отлично. После того, как прикончу вас, возьму его к себе в подручные. Такая сила поможет мне исполнить одно желание». «Нет, уж извольте». Тебя никто не спрашивает, смертный. Пока Жан отвлекал Лича благодаря нашей с духов совместной работе, от скелетов осталась половина. Сила пожарительных духов поражает. Разве его вообще можно победить? Если немного с ним контактировать, затем оттащить навыки магии духов, еще больше развить магическую силу пожарительных духов, тогда противник просто-напросто не сможет атаковать. Из-за того, что Жан удерживал внимание Лича на себе, тот остановился. Давление, исходящее от скелетов, тоже уменьшилось. «Сейчас или никогда?» «Жан, я заблокирую его пространственную временную магию. Ты можешь использовать посох? Если использовать его опасно, то...» «Нет проблем. Тогда начинай, а я присоединюсь». «Хорошо». Я сосредоточился на движениях лича, а Жан снова поднял посох. «Благословение короля преисподней! Пробуждение!» О, снова этот посох? Он эффективен против меня? Или же это, чтобы уничтожить скелетов? Да все равно, если таким образом ты до смерти истощишь себя, я заполучу мертвеца в отличном состоянии. Неспасенной душе, заключившей в себе негодование и ненависть и любовь. Пожиратель навыков! Успех! Я заполучил его пространственную венную магию седьмого уровня. Вот оно, благословение короля преисподней! «Бесполезно, бесполезно!» «Что? Почему это?» Заметил таки поганец. Личи, вдруг показавшего такую неприглядную форму, окуталось сияние, исходящее от благословения короля преисподней. «Бессмысленно, чтобы я и в таком месте!» Из сияния было слышно только предсмертные крики Лича. «Это очищение! Моя злоба исчезает!» «Ничего себе!» Лич до сих пор стоит. Насколько же сильна его злоба, если даже Вознесение занимает столько времени? И когда свет исчез, на его месте до сих пор стояла Лич. Как ни в чем не бывало. «Подлец, до сих пор держится!» Сказал я. Но выглядел он как-то странно. Огромное количество магии наполняло Лича. Эта способность на подземелье? Как-то... странно. Он впитывает злобу с окружающего. То есть... Но Жан не ответил на вопрос Фран. Задыхаясь, он припал к земле. Фран восстанавливает его зельем выносливости, но ситуация опасная. Вместо Жанны на ее вопрос ответил пожиратель духов, Стефан. Разговаривал он так свободно, будто действительно был человеком. «Это эффект от навыков, которыми он владеет. Несчастивый разум вытягивает злобу с других бессмертных и трансформирует ее в силу. Он также собирает злобу, ранее высвобожденную с очага злобы. На меня это не влияет, поскольку у меня есть противодействие». Очаг злоба – это то, что Стефан уничтожил в подземелья. Это сооружение, излучающее злобу, с которой рождается магическая сила. Там собрана злоба со всех бессмертных. В этом подземелье, и как следствие, очаг наполнился невероятным количеством магической силы. И эта сила, разделившаяся на честь, не исчезла, а разлилась по подземелью. Ленша впитывал ее с помощью навыка нечистого разума. Таким способом он пытался снова наполниться злобой и противодействовать Вознесению. Я чувствовал, как Лич использует уникальный навык превращения злобы, а затем дополнительный навык Великого Духа Призрака впитывает злобу и трансформирует ее в собственную силу, увеличивая ее все больше и больше. постойте Он выглядит действительно странно!» – произнес я. Наверное, он впитал слишком много злобы, как для одного раза. Кто бы это ни был, поглощать столько энергии за раз просто ненормально. Думая, сознание от сознания Лича уже ничего не осталось. Так это разве не плохо? Ведь получается, что ситуация выходит из-под контроля. А если еще раз использовать посох? Невозможно. Это заберет жизнь хозяина. А ты можешь его использовать? Названные предметы могут использовать только те, кого они признали. Так что только хозяин. То есть это персональный предмет Джана? Черт, мои атаки не вызывают никакого эффекта. Только появляется аура в виде черных испарений. Это плохо. Из тела Личи проливается злоба. Черная аура наполняется невероятной энергией. Эта злоба настолько плотная, что материализуется. Если она поглотит кого-то, его жизнь тоже оборвётся. оборвется. Это и без объяснений понятно. Перо перемещения не выйдет. А только что полученная пространственная временная магия. Тоже нет. Поскольку Личи был навык, не дающий накладывать печати, даже запечатая весь этот зал, ничего не даст. Жан до сих пор не мешал сознание. Его держал Стефан. С хозяином я что-нибудь придумаю, но вот вам. Ничего не получится? Спросил я. Простите. И он вместе с Жаном тут же куда-то исчез. Фран, сруди магическую стену! А затем, использую магию очищения, поставь барьер. Хорошо. Изменение формы! Я трансформировался в огромный щит. Не слишком плотный, но сейчас главное получше укрыть Фран. Я тоже сруди магическую стену. Два слоя, мой и Фран. Они должны защитить от злобы. Конечно же, я максимально усилил их магией. Защитная стена трещала. Черт, так она скоро сломается, а моя прочность начала снижаться из-за этой невероятной мощи. Мастер! Фран! Злоба слишком мощная. Стена Фран под огромным давлением, ее поддержку забирает у ему сил. Если так пойдет и дальше, скоро злоба сломает защитную стену и просто поглотит нас. Неужели ничего нет? Навыка способна повернуть ситуацию. У меня еще есть очки развития. Естественная стена? Магия очищения? А, был один навык, который я не использовал. С ним я смогу усилить стену магии очищения. А если этого будет недостаточно, сооружу естественную стену. Раскрытие потенциала! В Один момент. По мне прошел заряд могущественной магии.